Книга пятая. Про и контра. За и против. Глава первая. Сговор. Госпожа Хохлакова опять встретила Алёшу первая. Она торопилась, случилось нечто важное. Истерика Екатерины Ивановны кончилась обмороком. Затем наступила ужасная, страшная слабость, она легла, завела глаза и стала бредить. Теперь жар, послали за Герценштубы, послали за тётками. Тётки уж здесь, а Герценштубы ещё нет. Все сидят в её комнате и ждут. Что-то будет, а она без памяти. А ну, если горячка, восклицая это, госпожа Хохлакова имела вид серьёзной и испуганной. Это уж серьёзно, серьёзно, прибавляла она к каждому слову, как будто всё, что случалось с ней прежде, было несерьёзно. Алёша выслушал её с горестью, начал было излагать ей и свои приключения,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 А вы знаете, она по минутному надо мной смеётся. Вот теперь она серьёзно. Теперь пошло всё серьёзно. Она чрезвычайно ценит ваше мнение, Алексей Фёдорович. Если можете, то не обижайтесь на неё. И не имейте претензий. Я сама только и делаю, что щежу её, потому что она такая умненькая, верите ли вы? Она говорила сейчас что вы были другом её детства. Самым серьёзным другом моего детства. Представьте себе это. Самым серьёзным. А я-то у ней на этот счёт чрезвычайно серьёзные чувства и даже воспоминания. А главное, эти фразы и словечки, самые неожиданные эти словечки. Так что никак не ожидаешь.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 Ах, Алексей Фёдорович, я два раза в жизни с ума сходила и меня лечили. Ступайте, клис, ободрите её. Как вы всегда прелестно это сумеете сделать? "Лись", крикнула она, подходя к её двери. "И вот я привела к тебе столь оскорблённого тобою, Алексей Фёдорович. И он нисколько не сердится, уверяю тебя, напротив,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 Она все перескакивает, но я слушала и плакала. Что же, как же отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный? То-то и есть, что не отдал, и тут целая история». ответила Лёша с своей стороны как бы именно были всего забоченной тем, что деньги не отдал. А между тем лиса отлично заметила, что и он смотрит в сторону и тоже, видимо, старается говорить о постороннем. Алёша присел к столу и стал рассказывать, но с первых же слов он совершенно перестал конфузиться.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 то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем, но большую часть ее веселые и смешные. Теперь они оба как бы вдруг перенеслись в прежнее московское время, года два назад. Лис была чрезвычайно растрогана его рассказом. Алёша с горячим чувством сумел нарисовать перед ней образ Илюшечки. Когда же он кончил во всей подробности сцену о том, как тот несчастный человек топтал деньги, то лис всплеснула руками и вскричала в неудержимом чувстве. Так вы не отдали денег, так вы так и дали ему убежать, боже мой!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 Это человек трусливый и слабый характером, он такой измученный и очень добрый. Я вот теперь всё думаю, чем это он так вдруг обиделся и деньги растоптал, потому что уверяю вас, он до самого последнего мгновенья не знал, что растопчет их. И вот мне кажется, что он многим тут обиделся.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 Таким смышком еле уже плакал. Право, он плакал, до того он был в восхищении и про дочерей своих говорил, и про место, что ему в другом городе дадут. И чуть только излил душу, вот вдруг ему и стыдно стало за то, что он так всю душу мне показал. Вот он меня сейчас и возненавидел. А он из ужасно стыдливых, бедных. Главное же обиделся тем, что слишком скоро меня за своего друга принял и скоро мне сдался. То бросался на меня пугал, а тут вдруг только что увидел деньги и стал меня обнимать, потому что он меня обнимал. Всё руками трогал. Это именно вот в таком виде он должен был всё это унижение почувствовать. А тут как раз я эту ошибку сделал, очень важную. Я вдруг и скажи ему, что если денег у него не достанет на переезд в другой город, то ему ещё дадут. И даже я сам ему дам из моих денег сколько угодно. Вот это вдруг его и поразило. Зачем, дескать, и я выскочил ему помогать? Знаете, лис, это ужасно, как тяжело для обиженного человека, когда все на него станут смотреть его благодетелями. Я это слышал, мне это старец говорил. Я не знаю, как это выразить, но я это часто и сам видел — Да я ведь и сам точно так же чувствую. А главное то, что хоть он и не знал до самого последнего мгновения, что растопчет кредитки, но всё-таки это предчувствовал. Это уж непременно. Потому-то и восторг у него был такой сильный, что он предчувствовал. И вот — Хоть все это так скверно, но все-таки к лучшему. Я так даже думаю, что к самому лучшему лучше и быть не могло. — Почему? Почему лучше и быть не могло? — воскликнула Лис с большим удовольствием, глядя на Алешу. — Потому, Лис, что если б он не растоптал, а взял эти деньги, то, придя домой... Через час какой-нибудь и заплакал бы о своем унижении. Вот что вышло бы непременно. Заплакал бы, и, пожалуй, завтра пришел бы ко мне, чем свет, И бросил бы, может быть, мне кредитки, и растоптал бы, когда ведь? А теперь он пошел ужасно гордый и с торжеством, Хоть и знает, что погубил себя. А стало бы теперь уж ничего нет легче, как заставить его принять эти же 200 рублей не дали и как завтра, потому что он уж свою честь доказал. Деньги швырнул, растоптал. Не мог же он знать, когда топтал, что я завтра их ему опять принесу. А между тем деньги-то эти ему ужасно как ведь нужны. Хоть он теперь и горд, а все-таки ведь даже сегодня будет думать о том, какой помощи он лишился. Ночью будет еще сильнее думать, во сне будет видеть, а к завтрашнему утру, пожалуй, готов будет ко мне бежать и прощенья просить. А я-то вот тут и явлюсь, вот, дескать, вы гордый человек». Вы доказали, но теперь возьмите, простите нас. Вот тут-то он и возьмет. Алёша с каким-то упоением произнес «Вот тут-то он и возьмет». Лис захлопала в ладошки. Ах, это правда! Ах, я это ужасно вдруг поняла, ах, Алёша! Как вы все это знаете? Такой молодой... Её знает, что в душе. Я бы никогда этого не выдумала. Его главное надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берёт, продолжал в своём упоении Алёша. И не только на равной, но даже на высшей ноге, на высшей ноге. «Прелестно, Алексей Федорович, но говорите, говорите!» «То есть я не так выразился про высшую ногу, но это ничего, потому что...» «Ах, ничего, ничего, конечно, ничего! Простите, Алеша, милый, знаете, я вас до сих пор почти не уважала, то есть уважала, да на равной ноге!» А теперь буду на высший уважать. Милый, не сердитесь, что я острю, подхватила она, то чрез же с сильным чувством. Я смешная и маленькая, но вы вы слушайте, Алексей Фёдорович, нет ли тут во всём этом рассуждении нашем, то есть вашем, нет уж лучше нашем? Нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному? В том, что мы так его душу теперь разбираем свысока, точно, а? В том, что так, наверное, решили теперь, что он деньги примет, а? Нет лис. Нет презрения, твёрдо ответила Алёша, как будто уже приготовленный к этому вопросу. Я уж об этом сам думал, идя сюда. Рассудите, какое ж тут презрение, когда мы сами такие же, как он, когда все такие же, как он. Потому что ведь и мы такие же, не лучше. А если бы и лучше были, то были бы все такие такие же на его месте. Я не знаю, как вы, Лис, Но я считаю про себя, что у меня во многом мелкая душа. А у него и не мелкая, напротив, очень деликатная. Нет, Лис, нет тут никакого презрения к нему. Знаете, Лис, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо как за детьми ходить. а за иными, как за больными в больницах. Ах, Алексей Федорович, ах, голубчик, давайте за людьми, как за больными, ходить. Давайте, лис, я готов. Только я сам не совсем готов. Я иной раз очень нетерпелив, а в другой раз и глазу у меня нет. Вот у вас другое дело. — Ах, не верю, Алексей Федорович, как я счастлива! — Как хорошо, что вы это говорите, лис! — Алексей Федорович, вы удивительно хороши, но вы иногда как будто педант, а между тем смотришь вовсе не педант. Поддите, посмотрите у дверей, отворите их тихонько и посмотрите. — Ах, не верю! Не подслушивает ли маменька? прошептала вдруг Лис каким-то нервным, торопливым шёпотом. Алёша пошёл, приотворил двери и доложил, что никто не подслушивает. Подойдите сюда, Алексей Фёдорович, продолжала Лис, краснея всё более и более. Дайте вожу руку. Вот так. Слушайте, я вам «Должна большое признание сделать! Вчерашнее письмо я вам не в шутку написала, а серьезно!» И она закрыла рукой свои глаза. Видно было, что ей очень стыдно сделать это признание. Вдруг она схватила его руку и стремительно поцеловала ее три раза — Ах, Лис! Вот и прекрасно, эрадосно воскликнула Лёша. А я ведь был совершенно уверен, что вы написали серьёзно. Уверен. Представьте себе, отвела вдруг она его руку, не выпуская её однако из своей руки, краснея ужасно и смеясь маленьким счастливым смешком. Михаил ему руку поцеловал, а он говорит: "И прекрасно". Но прикола она несправедлива. Алёша тоже был в большом смятении. "Я бы желал вам всегда нравиться, Лис, но не знаю, как это сделать", пробормотал он кое-как и тоже краснея. "Алёша милый, вы холодный и дерзкий". Видите ли, он изволил меня выбрать в свои супруги и на том успокоился. Он был уже уверен, что я написала серьёзно. Какого? Но ведь это дерзость и вот что. Да разве это худо, что я был уверен, засмеялся вдруг Алёша. Ах, Лёша, напротив, ужасно как хорошо. Нежно и со счастьем посмотрела на него лис. Алеша стоял, все еще держа свою руку в ее руке. Вдруг он нагнулся и поцеловал ее в самые губки. — Это что еще? Что с вами? — вскрикнула лис. Алеша совсем потерялся. Ну, простите, если не так. Я, может быть, ужасно глупо. Вы сказали, что я холоден, я взял и поцеловал. Только я вижу, что вышло глупо. Лиз засмеялась и закрыла лицо руками. И в этом плачье вырывалось у ней между смехом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 уж я давно, давно прикоснулся. Ах, вы не знаете, ведь и я Карамазов. Что в том, что вы смеётесь и шутите? И надо мной тоже напротив, смейтесь, я так этому рад. Но вы смеётесь как маленькая девочка, а про себя думаете как мученица. Как мученица? как это? Далис, вот давиче, ваш вопрос. Нет ли в нас презрения к тому несчастному, что мы так душу его анатомируем? Это вопрос, ну, ученический. Видите, я никак не умею это выразить, но у кого такие вопросы являются тот сам способен страдать. Сидев в креслах, вы уж и теперь должны были много передумать. Алёша, дайте мне вашу руку, что вы её отнимаете? промолвила лис, ослабленной от счастья, и упавшим каким-то голоском. Послушайте, Алёша, во что вы оденетесь, как выйдете из монастыря? В какой костюм?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 — Ох, лис, совсем не так. Ведь письмо-то со мной и теперь, и Давича было тоже. Вот в этом кармане, вот оно. Алеша вынул, смеясь, письмо и показал ей издали. — Только я вам не отдам его. Смотрите из рук. — Как? — Так вы Давича солгали. — Вы, монах, и солгали. — Пожалуй, солгал, — смеялся и Алеша. — Чтобы вам не отдавать письма, солгал. — Оно очень мне дорого, — прибавил он вдруг с сильным чувством и опять покраснев. — Это уж навеки. Я его никому никогда не отдам. Лис сказал.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 Какая тут низость. Если бы обыкновенный светский разговор какой-нибудь и я бы подслушивала, то это низость, а тут родная дочь заперлась с молодым человеком. Слушайте, Алёша, знаете, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся. И знаете ещё, что я вообще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 Очень дурно подслушивать. И уж, конечно, я не права, а вы правы. Но только я всё-таки буду подслушивать. Делайте. Ничего за мной такого не подглядите, засмеялся Алёша. Алёша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить: с большой охотой или с непременно. только не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной не согласны, то я всё-таки сделаю, как мне долг велит. Так и нужно. Так знайте, что и я напротив не только в самом главном подчиняться готова, но и во всём уступлю вам, и вам теперь же клятово в этом даю. Во всем и на всю жизнь вскричала пламенно лис, и это со счастьем, со счастьем. Мало того, клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать, ни разу и никогда. Ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет.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 «Но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть. Секретная, может быть, а?» «Да, Лис, есть и секретная», — грустно произнес Алеша. «Вижу, что меня любите, коли угадали это. Какая же грусть! О чем? Можно сказать?» Срубкою мольбой произнесла лис. Потом скажу лис. После, смутил Залёша. Теперь, пожалуй, и непонятно будет. Да я, пожалуй, сам не сумею сказать. Я знаю, кроме того, что вас смучают ваши братья и отец. Да и братья, проговорила Алёша, как бы в раздумье. Я вашего брата Ивана Фёдоровича не люблю, Алёша, вдруг заметила Лис. Алёша замечание это отметил с некоторым удивлением, но не поднял его. Братья губят себя, продолжал он. Отец тоже и других губит вместе с собою. Тут Земляная карамазовская сила, как отец поисий на медне выразился. Земляная и гистовая, необделанная. Даже носит целиду божий в верху этой силы, и того не знаю. Знаю только, что и сам я карамазов. Я монах. Монах.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 Уходит, первый в мире человек землю покидает. Если б вы знали, если б вы знали, лис, как я связан, Как я спаян душевно с этим человеком, и вот я останусь один. Я к вам приду, лис, впредь будем, — Вместе. Да, вместе. Вместе. Отныне всегда вместе на всю жизнь. — Слушайте, поцелуйте меня. Я позволяю. Алёша поцеловал её. — Ну, теперь ступайте. Христос с вами. И она перекрестила его. — Ступайте скорее к Нему, пока жив. Я вижу, что жестоко вас задержало. Я буду сегодня молиться за него и за вас, Алёша. Мы будем счастливы. Будем мы счастливы. Будем. Кажется, будем, лис. Выйдя от лис, Алёша не заблагорассудил пройти к госпоже Хохлаковой и, не простясь с нею, направился было из дому. но только что отворил двери, вышел на лестницу, откуда не возьмись, пред ним сама госпожа Хахлакова. С первого слова Лёша догадался, что она поджидала его тут нарочно. Алексей Фёдорович, это ужасно. Это детские пустяки, всё в здор. Надеюсь, вы не вздумаете мечтать. Глупости и глупости и глупости. макину лошана на него. Только не говорите этого ей, сказала Лёша. А то она будет взволнована, а это ей теперь вредно. Слышу благоразумное слово благоразумного молодого человека. Понимать ли мне так, что вы сами только потому соглашались с ней, что не хотели из сострадания к ее болезненному состоянию противоречием рассердить ее. — О, нет, совсем нет, я совершенно серьезно с нею говорил, — твердо заявил Алеша. — Серьезность тут невозможна, немыслима. И, во-первых, я вас теперь совсем не приму ни разу, а, во-вторых, не... Я уеду и её увезу, знаете это. Да зачем же, сказала Алёша. Ведь это так ещё не близко. Года полтора ещё, может быть, ждать придётся. Ах, Алексей Фёдорович. Это, конечно, правда. И в полтора года вы тысячу раз с ней поссоритесь и разойдётесь. Ну я так несчастна, так несчастна. Пусть это все пустяки, но это меня сразило. Теперь я как Фамусов в последней сцене. Вы — Чацкий, она — Софья. И представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить. А ведь и там все роковое произошло на лестнице. Я все слышала, я едва устояла. Так вот где объяснение ужасов всей этой ночи и всех давешних истерик. Дочке любовь, а матери смерть. Ложись в гроб. Теперь второе и самое главное. Что это за письмо, которое она вам написала? Покажите мне его сейчас, сейчас. Нет, не надо. Скажите, как здоровье Екатерины Ивановны? Мне очень надо знать. Продолжает лежать в бреду? Она не очнулась. Её тётки здесь и только ахают и надо мной гордятся. А Герцен, чтобы приехал, и так испугался, что я не знала, что с ним делать и чем его спасти. Хотела даже послать за доктором. его увезли в моей карете и вдруг в довершение всего вы вдруг с этим письмом правда всё это ещё через полтора года именем всего великого и святого именем умирающего старца вашего покажите мне это письмо Алексею Фёдоровичу мне матери Если хотите, то держите его пальцами. Я буду читать из ваших рук. Нет, не покажу, Катерина Осиповна. Хотя бы и она позволила, я не покажу. Я завтра приду. И если хотите, я с вами о многом переговорю. А теперь прощайте. И Алеша выбежал с лестницы. на улицу